В осенних сумерках мы сидели на запущенном надгробии 17 века на старом Аркхемском кладбище и рассуждали о неминуемом. Обратив взгляд на исполинскую иву с почти целиком вросшей в ствол древней могильной плитой, надпись на которой прочесть теперь не представлялась возможным, я стал фантазировать по поводу того, Какого типа питательные вещества извлекают гигантские корни этого гигантского дерева из земли многовекового кладбища? Мой приятель упрекнул меня в том, что я несу вздор, ибо здесь уже более ста лет никого не хоронят. А значит, в почве нет ничего особенного, чем могло бы питаться это дерево, помимо самых обычных веществ». «И вообще», — добавил он, — «все эти мои постоянные упоминания о различных неименуемых и непроизносимых вслух вещах пустой детский лепет, вполне в духе моих ничтожных успехов на ниве литературы. Я слишком увлекаюсь в рассказах всяческими кошмарными видениями и звуками, которые лишают моих персонажей не только мужества и дара речи, но и памяти» в результате чего они не могут внятно поведать о случившемся. «Мы познаем все окружающее», — заявил он, — «посредством своих пяти чувств и с помощью интуиции. Следовательно, не может существовать таких предметов или явлений, которые не поддаются строгому описанию, основанному либо на достоверных фактах, либо на корректно выстроенных богословских доктринах. В качестве последних предпочтительны догматы конгрегационалистов в любой их модификации, вплоть до трактовки сэром Артуром Конан-Дойлем. С этим другом, Джоэлом Ментоном, мы часто вели спокойные размеренные споры. Он был директором Восточной средней школы, а родился и воспитывался в Бостоне, где и приобрел характерное для жителя Новой Англии самодовольство – отличающиеся глухотой ко всем изысканным обертонам жизни. Он был убежден, что если что-то и имеет реальную эстетическую ценность, так это наш обыденный повседневный опыт, а, следовательно, задача создателя художественного произведения не в том, чтобы возбуждать сильные эмоции увлекательным сюжетом и глубокими переживаниями и страстями, но поддерживать в читателе спокойный интерес и воспитывать вкус к аккуратным, детальным описаниям будничных событий. Особое недовольство вызывало у него моя чрезмерная увлеченность мистическим и необъяснимым, ибо, несравненно глубже меня, веруя в сверхъестественное, он не выносил, когда потусторонние не сводили до обыденного, делая его предметом литературного исследования». Ему, логичному, практичному и трезвомыслящему, было трудно понять, что именно в уходе от обыденности и вольном манипулировании образами и представлениями, которые в действительной жизни, как правило, вгоняются нашими ленью и привычкой в хорошо знакомые схемы, можно обрести величайшее наслаждение. Для него все предметы и ощущения имели раз и навсегда заданные свойства и параметры, причины и следствия. И хотя в глубине души он сознавал, что человеческое мышление иногда способно иметь дело с явлениями и ощущениями, не укладывающимися с геометрической строгостью в наше представления и опыт, но все же считал себя вполне компетентным для того, чтобы проводить условную черту И убирать из рассмотрения все, что не может быть познано и испытано среднестатистическим гражданином. А кроме того, он был почти уверен, что не может существовать действительно неименуемое. Подобное казалось ему бессмыслицей. Я прекрасно сознавал всю тщетность доводов, построенных на образах и метафизических аргументах, в попытках переубедить этого самодовольного ортодоксального обывателя. Но в обстановке этого послеобеденного диспута было нечто такое, что побуждало меня выйти за рамки обычных словопрений. Полуразрушенные серые плиты, деревья почтенного возраста, остроконечные крыши старинного городка, прибежище ведьм и колдунов. Все это, обступающее кладбище со всех сторон, вдохновило меня встать на защиту своего творчества и я кинулся в атаку, перейдя границу и вступив на территорию врага. Впрочем, начать контратаку не составило особого труда, поскольку я знал, что Джоэл Мэнтон почтительно относится ко всякого рода бабушкиным сказкам и суевериям, которые в наши дни не воспринимает всерьез ни один сколько-то образованный человек. Таким, например, поверьям что после смерти человек может появляться в весьма отдаленных местах, или что лица стариков, долго глядящих в окна, запечатлеваются в самом стекле. «Воспринимать всерьез то, о чем нашептывают деревенские старушки, заявил я, означает допускать посмертное существование неких бестелесных субстанций отдельно от их материальных эквивалентов». Но это означает признавать возможность явлений, не укладывающихся в рамки обычных представлений. Ибо если мы допускаем, что видимый или осязаемый образ мертвеца может передаваться в пространстве через половину земного шара и во времени, через века, то разве нелепо предположение, что заброшенные дома населены странными разумными существами? или что на старых кладбищах скапливается бесплотный разум ушедших поколений. И если душа во всех предписываемых ей свойствах не подчиняется законам материального мира, то разве невозможно вообразить, что после физической смерти человека продолжает жить некая чисто духовная сущность, способная принимать такую форму или отсутствие формы? которое для наблюдателя окажется вызывающей крайнее отвращение и абсолютно неименуемой. Здравый смысл, когда рассуждаешь о подобных вещах, дружески заверил я Ментона, означает попросту отсутствие воображения и гибкости ума. Наступали сумерки, но мы не торопились завершать нашу беседу. Мои аргументы для Ментона, похоже, оказались недостаточно весомыми, и он продолжал оспаривать их с убежденностью в своей правоте, характерной для профессиональных преподавателей. Я же держался пока вполне уверенно на своих позициях и не собирался сдаваться. Сумерки стали сгущаться, вдалеке в окнах замерцали огоньки, но мы уходить не собирались. Сидеть на надгробии оказалось вполне удобно, И моего прозаически настроенного друга нисколько не беспокоили ни глубокая трещина в древней кирпичной кладке прямо у нас за спиной. Не окружающее нас пятно тьмы, образовавшееся потому, что между надгробием, на котором мы расположились, и ближайшими уличными фонарями возвышался полуразрушенный необитаемый дом, построенный еще в XVII веке. В этой непроглядной тьме, на запущенном надгробии вблизи заброшенного дома, мы продолжали обсуждать неименуемое. И когда Мэнтон наконец перестал изрекать язвительные замечания, я рассказал ему об ужасных событиях, действительно имевших место и лежащих в основе того из моих рассказов, который казался ему наиболее нелепым. Рассказ этот назывался «Окно мансарды» и был опубликован в январском выпуске «Уисперс» за 1922 год. Во многих местах Америки, в особенности на юге и на Тихоокеанском побережье, журналы с этим рассказом даже убирались с прилавков, потакая требованиям слабонервных идиотов, и лишь в Новой Англии проявили невозмутимость – и только пожимали плечами в ответ на жалобы на мою эксцентричность. Критиковали меня в первую очередь за то, что описанное существо было биологически просто невозможно. Оно просто одна из версий расхожих деревенских сказок, которые Коттон Мейзер по причине чрезмерной доверчивости вставил в свои сумбурные великие деяния Христовой в Америке. Причем происхождение этой небылицы настолько неопределенное, что он не решился указать место, где это произошло. И уж совсем не вписывалось ни в какие рамки то, как я развил и усложнил древний мистический сюжет, проявив себя бездумным и претенциозным графоманом. Мейзер действительно описал появление подобного существа, но кто, кроме дешевого охотника за сенсациями, мог бы поверить, что оно способно вырасти и станет во плоти и крови шастать по ночам и заглядывать в окна домов, а днём прятаться в мансарде заброшенного дома и будет делать это целое столетие, пока какой-то прохожий не увидит его в окне мансарды, а потом так и не сможет объяснить, отчего у него посидели волосы. Все это выглядело полнейшим вздором, притом совершенно безвкусным, и мой приятель не упустил возможность согласиться с последним утверждением. Тогда я рассказал ему о прочитанном в дневнике, датированном 1706-1723 годами, обнаруженном мною среди прочих бумаг семейного архива менее чем в миле от того места, где мы в тот момент беседовали. «В дневнике описывались необычные шрамы на спине и груди одного из моих предков, и я заверил Мэнтона в подлинности этого документа. А также я поведал ему о страшных историях, рассказываемых местным населением, передающихся из поколения в поколение, и о том, как вполне реально сошел с ума один паренек, осмелившийся в 1793 году войти в покинутый дом, чтобы посмотреть на некие следы, которые, предполагалось, там должны были быть. История была жуткой. Но какой впечатлительный человек не содрогнется, изучая пуританский период истории Массачусетса. Нам известно крайне мало о том, что скрывалось в глубине, за внешней стороной событий. Но по тем отдельным чудовищным проявлениям, когда гной омерзительно прорывался наружу, можно судить о степени разложения. Охота на ведьм — это лишь ужасный луч, высвечивающий, что творилось в смятенных умах людей. Но даже она — это лишь пустяк. В жизни отсутствовала красота, не было никакой свободы. Мы можем судить об этом по архитектуре, сохранившимся предметам быта, а также по ядовитым проповедям тогдашних духовников. Но под ржавой железной смирительной рубашкой таились невероятные уродства, извращенные потоки и колдовство. Вот когда был действительно апофеоз неминуемого. В своей демонической шестой книге, которую не рекомендуется читать после наступления темноты, Коттон Мезер, разражаясь анафемой, называет все вещи своими именами. Сурово, словно библейский пророк, немногословно и бесстрастно, как не мог после него излагать уже никто, он поведал о твари, породившей на свет нечто среднее между нею и человеком, нечто с дурным глазом и о безымянном пьянчуге, повешенном, несмотря на его крики, потому что у него был похожий глаз. На этом история Мэзера кончается, и он не сделал ни малейших намеков на то, что случилось потом. Возможно, он просто не знал, а может, знал, но не осмелился сказать. Другие, кто знал, тоже предпочли сохранить молчание, И потому до сих пор неизвестно, что же заставляло людей приглушать голос до шепота при упоминании о замке на двери, за которой скрывалась лестница на мансарду в доме бездетного, убогого и угрюмого старика, установившего на могиле, которую все обходили стороной, серую плиту без надписи. Но сохранившиеся в избытке легенды таковы, что от них у смельчаков стынет самая пылкая кровь. Обо всем этом я узнал из найденного мною древнего дневника. Все осторожные намеки и предназначенные для посторонних ушей истории о существах с дурным глазом, которых видели в окнах по ночам и на пустынных лесных опушках. Некая тварь напала на моего предка ночью на проселочной дороге и оставила следы рогов на его груди и следы когтей, подобных обезьяньям, на спине. На дорожной пыли удалось найти перемежающиеся четкие отпечатки копыт и чего-то похожего на лапы обезьяны». Один почтальон рассказывал, что, проезжая верхом через Мэдоу-Хилл незадолго до рассвета, при тусклом сиянии луны видел старика, догонявшего и окликавшего какое-то гадкое существо, убегавшее в припрыжку, и многие поверили почтальону. Также точно известно, что в 1710 году, после похорон дряхлого бездетного старика, тело которого положили в склеп за его домом, рядом со странной плитой без надписи. В его доме раздавались какие-то голоса. Двери на мансарду отпирать не стали, но оставили дом таким, какой он был, мрачным и заброшенным. Когда же из покинутого дома доносились звуки, прохожие вздрагивали и шепотом успокаивали себя что, наверное, замок на той двери достаточно прочный. Надежда эта не оправдалась, и случился кошмар в доме приходского священника, всех обитателей которого нашли на утро не просто бездыханными, но разодранными на части. Легенды более поздних лет уже более похожи на байки. Полагаю, по той причине, что то существо, скорее всего, скончалось» но память о нем сохранялась долго, вероятно потому, что истории передавались по секрету. Пока я рассказывал все это, мой друг Ментон сделался малословным, и я понял, что история произвела на него глубокое впечатление. Когда я замолчал, он не рассмеялся, но вполне серьезно поинтересовался тем пареньком, что сошел с ума в 1793 году и стал прототипом главного героя моего рассказа. Я объяснил ему, зачем мальчишка забрался в мрачный заброшенный дом, который все обходили стороной. Этот момент не мог не заинтересовать моего приятеля, поскольку он верил, что на окнах запечатлеваются лица людей, долго сидевших подли них». Наслушавшись рассказов о существах, появлявшихся в окнах упомянутой мансарды, паренек решил пойти и посмотреть на них, и прибежал обратно обезумевший и непрестанно кричащий. Пока я все это рассказывал, Ментон был погружен в глубокую задумчивость, но как только я закончил, к нему тут же вернулось обычное скептическое отношение». Согласившись, ввиду представленных аргументов, что какой-то необычный монстр действительно существовал, Мэнтон, однако, указал мне, что даже самые болезненные извращения натуры никак нельзя отнести к неименуемому, поскольку они довольно четко описываются средствами современной науки. Восхитившись его логики и настойчивости, Я привел еще несколько свидетельств, услышанных мною от стариков. «В этих более современных историях с призраками, — пояснил я, — упоминаются существа столь ужасные и отвратительные, что никак нельзя предположить, чтобы они были природными тварями. Кошмарные призраки гигантских размеров и чудовищных очертаний». Иногда видимые, иногда только осязаемые. В безлунные ночи, как бы плавающие по воздуху, появляющиеся то в старом доме, то возле склепа сзади него, то над могилой, где рядом с плитой без надписи пустило корни молодое деревцо. Правда ли, что они душили и рвали людей на части, как утверждала молва, не знаю». Но во всяком случае эти призраки оставляли сильное и неизгладимое впечатление о себе. Неспроста старейшие из местных жителей испытывали перед ними суеверный страх еще каких-нибудь два поколения назад, и лишь в последнее время о них почти не вспоминали, что, кстати, и могло послужить причиной их исчезновения. Наконец, если подойти к этой проблеме со стороны эстетической теории и вспомнить, какие гротескные, искаженные формы принимают духовные эманации человеческих существ, то вполне естественно, что вряд ли удается добиться связного и внятного описания в случаях, когда мы имеем дело с такой бесформенной призрачной мерзостью, как дух злобного, уродливого монстра, само существование которого уже было кощунством по отношению к природе. Такая химера, порожденная мертвым мозгом дьявольской помеси зверя и человека, разве не может оказаться во всей своей неприглядной наготе, подлинно неименуемым? Должно быть, уже настала ночь». Мимо, на удивление, бесшумно пролетела летучая мышь. Она коснулась меня крылом, и Мэнтона, вероятно, тоже. Я не видал его в темноте, но мне показалось, что он взмахнул рукой. Спустя некоторое время он снова заговорил. «А сам этот дом с окном мансарды сохранился? И там по-прежнему никто не живет?» «Да, я видел его собственными глазами». «И ты обнаружил там что-нибудь? Я имею в виду в мансарде или еще где-то?» В углу между крышей и полом лежали кости. Не исключено, что паренек увидел именно их. Слабонервному, чтобы свихнуться, этого могло оказаться вполне достаточно. Ибо если все эти кости принадлежали одному существу, то оно было кошмарным чудовищем, какое может привидеться только в бреду. Я счел своим долгом избавить мир от этих костей, поэтому сходил за мешком и оттащил их к могиле за домом. Там оказалась щель, туда я их и свалил. Не думай, что это была просто причуда, Видел бы ты тот череп. На нем были рога сантиметров десять длиной, а лицевые и челюстные кости примерно такие же, как у нас». Наконец я почувствовал, что Мэнтона, который почти прижался ко мне, пробрала настоящая дрожь, но его любопытство оказалось сильнее страха. — А что же окна? — все они были без стекол. У одного окна даже выпала рама, а в остальных не осталось ни кусочка стекла. Это были, ну, с такой ромбовидной решеткой из небольших кусков стекла какие были обычными до 1700 года. Думаю, стекла в них отсутствовали уже лет сто, не меньше. А может, их унес тот паренек? Об этом предание ничего не говорит. Мэнтон снова затих и задумался. — Я хотел бы увидеть этот дом, Картер, — произнес он наконец. — Где он? Есть там стекла или нет? Мне интересен сам дом. И та могила, куда ты кинул кости, и другая могила с плитой без надписи. Во всем этом должно быть есть что-то жуткое. Ты видел этот дом сегодня, пока не стемнело?» Некоторая театральность, с которой я произнес последнюю фразу, подействовала на моего приятеля куда сильнее, чем я мог ожидать. Он судорожно отпрянул от меня и удушливо выкрикнул, вложив в этот крик всё накопившееся и сдерживаемое до сего момента напряжение. Это был очень странный крик, но самое ужасное заключалось в том, что на него последовал ответ. Словно отзываясь ему эхом, из кромешной тьмы донесся скрип — И я догадался, что это открывается одной из решетчатых окон в проклятом старом доме неподалеку от нас. Более того, поскольку все остальные рамы давным-давно рассыпались, я понял, что скрип издаёт жуткая пустая рама того самого окна мансарды. Затем с той же стороны налетел порыв ледяного затхлого воздуха, И сразу же, почти рядом со мной, раздался пронзительный крик. Он исходил из расколотого места упокоения человека и монстра. В следующее мгновение меня свалил удар чудовищной силы, нанесенной невидимым объектом громадных размеров и непонятной природы, и я растянулся на оплетенной корнями почве зловещего кладбища. А из могилы неслась такая адская какофония шумов издавленных хрипов, что мое воображение мгновенно заполнило окружающий беспросветный мрак мильтоновскими легионами безобразных демонов. Проннесся леденящий и сушающий вихрь, раздался грохот обваливающихся кирпичей и штукатурки. Но прежде чем успел понять, что происходит, я милосердно лишился чувств. Обладая меньшими габаритами, чем я, Мэнтон оказался более выносливым, и хотя в итоге он пострадал сильнее меня, очнулись мы почти одновременно. Наши койки стояли бок о бок, и через несколько секунд мы узнали, что находимся в больнице Святой Марии. Сиделки, собравшиеся вокруг нас, поведали нам о том, как мы сюда попали. Какой-то фермер обнаружил нас в полдень на пустыре за Мэдоу-Хилл, примерно в миле от старого кладбища, на том самом месте, где когда-то, говорят, располагалась бойня. У Мэнтона были две серьезные раны на груди и несколько мелких резаных и колотых ран на спине». Я отделался легкими повреждениями, но зато все мое тело оказалось покрыто ссадинами и синяками удивительного происхождения. Например, один из них был явно отпечатком копыта. Мэнтон явно больше меня знал о нашем приключении, однако ничего не рассказал озадаченным и заинтригованным врачам до тех пор, пока не выведал у них все подробности о наших ранах. Только после этого он сообщил, что на нас напал разъяренный бык. Выдумка, на мой взгляд, неудачная, ибо откуда такой бык мог взяться? Как только врачи и сиделки покинули нас, я повернулся к приятелю и шепотом, исполненным страхом, спросил. «О боже, Мэнтон, что же это было? Эти раны выглядят так... На что оно было похоже?» Я примерно представлял, что он скажет, но был слишком ошеломлен, чтобы ликовать, услышав его ответ. Нет, описать это невозможно. Оно было повсюду, какое-то желе, слизь, не имеющая формы, имеющая тысячи форм, столь кошмарных, что хочется скорее забыть о них. Я видел глаза, а в них чистый порог. Это была бездна! Пучина воплощения крайней мерзости, настолько неприличная, что я не могу описать. «Картер, это было неименуемое!»